Инструкции, присланные Марселем, оказались стандартными, а разговор с начальством короткий. У тайного агента правительства осталось достаточно времени на сборы перед полётом. Больше часа Карина провела в расслабляющей ванне с ароматерапией, массажем и временами Годови Вальди. Не без труда она отыскала что-то красное в своём гардеробе и пересмотрела новую экипировку. Верузовского романа о приключениях на Марсе. Напоследок она попрощалась с шарнирной копией Марселя. Ты мой самый-самый. Пожелай мне удачного приключения. Карина вовремя вышла из квартиры. У дома уже стоял жёлтый автомобиль, заранее заказанный Марселем. От машины на магнитной подушке его отличала мощная круговая рама над кабиной с шестью пропеллерами. Аэромобиль имел высокую посадку, и Карине пришлось подниматься по небольшому трапу. Помощь с багажом ей не потребовалась. На космический лайнер разрешили взять сумку размером меньше переноски для игуаны. Кстати, зверюга пропала без следа. Должно быть, уже нашла себе более ответственную хозяйку или зажила свободной жизнью в одной из точных канав. Полёт до космопорта занял больше часа. В надежде провести время с пользой, Карина решила перечитать последние новости с Марса, но уже после второй статьи заскучала, а третью читала через строчку. Каждая публикация просто реклама новой счастливой жизни на другой планете. Зевнула она и выключила интернет. Доля правда всё же есть. Марс пробудился ото сна длиной в 3 миллиарда лет. Волнуетесь перед полётом на Марс? Вдруг раздался голос. Кнопка связи с водителем отсутствовала, потому что машиной управлял искусственный интеллект. Карина и не знала, что он запрограммирован вести беседу с пассажиром. Не уверена, что поступаю правильно, ответила Карина. Мало знаете о планете или бывали там раньше? Карина привыкла к расспросам психолога и легко подключилась к беседе. Ей хотелось выговориться. Впервые лечу куда-то дальше Луны. Марс окаливки. С первого раза может не понравиться, но если раз попробуете. Откуда такие сравнения? Разве я говорю не с программой? Я оператор вашей машины. Обычно мы лишь контролируем маршрут, но иногда наш функционал расширяют. Карина догадалась, что без участия деда тут не обошлось. "Готовы поговорить о Марсе?" с сомнением спросила Карина. "Надеюсь, вас удивить. Знаете, почему Марс ожил раньше предполагаемого?" По самым оптимистичным прогнозам на начало века бодро заговорил оператор. "Красная планета могла стать тёплой и влажной только через сотню лет". Но эти предположения основывались на технологиях, существовавших на тот момент. Ответ не порадовал Карину, тем не менее, она продолжила. Конечно, когда страны перестали обмениваться пустяковыми открытиями и утаивать друг от друга нечто по-настоящему стоящее, мы серьёзно продвинулись в освоении каменистой пустыни, покрытой льдом и пылью. Да. Именно планетарная инженерия грандиозного масштаба вдохнула жизнь в Марс гораздо раньше, чем предполагали. Слишком холодный и сухой для существования, он только и ждал тех, кто сделает первый шаг к его пробуждению. Признайтесь, вы ведь читаете готовый текст, фыркнула Карина. Фабрики по созданию парниковых газов Не добились бы глобального потепления и за две сотни лет, если бы не марсианские бактерии, спавшие в ольдах. Хотите обсудить фантастические гипотезы, очевидные факты, но не с вами, сдержанно ответила Карина и поискала кнопку, чтобы отключить связь. С таким собеседником ей не удастся поговорить о вершине терраформирования Марса, создании вокруг планеты кольца из сверхпроводника. Именно оно усилило магнитное поле, увеличило давление и уплотнило атмосферу. Карина не сомневалась, людям такая инженерия не по силам. Но именно благодаря ей вода из тающих ледников перестала сразу испаряться, появились первые водоёмы, и главное, хоть воздух по-прежнему оставался непригодным для дыхания, озоновый слой, который позволил находиться на Марсе без скафандра.